типы гладиаторов во времена Спартака. Школа батиата была совсем не похожа на то, что показывают в кино и описывают в литературе. Мы представляем себе гладиаторов с разнообразным оружием и различными специализациями, лихо рубящих друг друга, обычно без шлемов и щитов. В кино бойцы используют для демонстрации своей реакции очень изощренные устройства. Действительность была совсем другой. Можно сказать, капуанская школа показалась бы современному зрителю довольно однообразной. Тщетно, например, мы бы искали там пресловутого ритиария с резубцем и сетью. А ведь такой гладиатор – символ ремесла и постоянно упоминается в современных повествованиях о Спартаке. Его стремительная ловкость, конечно, очень фотогенична. Но, к сожалению, в 73 году до Рождества Христова эту манеру еще не изобрели. Она появится еще только лет через 50, и ту еще в примитивной форме. Не было ни мермелонов, ни провокаторов, не из сражавшихся на колеснице. Эти три арматуры впервые появятся под первым Цицерона почти через 30 лет после гибели Спартака. Что же до Секутора, который только и мог успешно сражаться против Ритиария, то его вооружение будет разработано при династии Флавиев в конце первого века нашей эры. Все эти ухищрения относятся к техническому гладиаторству, в форме игр, которая появится лишь между эпохами Цезаря и Августа, то есть спустя поколение после Спартака. В его же время зрители увлекались гладиаторским стилем, который мы бы назвали этническим. В Людосе Ботиата все гладиаторы имели только одну из трех арматур. Арматура – это основополагающий термин для понимания римского гладиаторства. Часто его, не особо вдумываясь, переводят как «доспехи», и такой перевод всегда ведет к бессмыслице. Легко представить себе гладиаторов, закованными в железо, как средневековые рыцари, что приводит к ошибочной идее, будто гладиаторы делились на тяжелых и легких. Это другой предрассудок. Такого деления, взятого из современного бокса, в древнем мире не существовало. Действительно, Титливий говорит о воинах в тяжелом вооружении Милитес, арматура, Гравис и воинах в легком вооружении. Милитес, арматура левис. Но если в военном деле легкие и тяжелые существовали, то в гладиаторской лексике эти термины никогда не употреблялись. Слово «арматура» надо не переводить как «доспехи», а поинтересоваться смыслом его греческого эквивалента «паноплия» – «полное вооружение». Ведь каждая арматура как раз и представляла собой полный логичный набор вполне конкретных видов вооружения. Во времена Спартака все они отчетливо соотносились с вооружением народов, побежденных римлянами. Самая старинная из них – Сомницкая. Первыми придумали ее капуанцы, жители того самого города, где у Ботиата был Людус. Появление первой арматуры может быть датировано 310 годом до Рождества Христова. Согласно Титу Ливию, римляне и их союзники из Капуи одержали важную победу над сомнитами. Сомниты вывели на бой воинов в роскошном вооружении. Их щиты имели золотые и серебряные украшения. После победы римляне посвятили драгоценные щиты и кирасы богам, а более легкомысленные капуанцы использовали это вооружение иначе. Компанцы, при их спесе ненависти к сомнитам, обредили в эти доспехи гладиаторов, дававших представления на пиршествах и прозвали их сомнитами. Таким образом, согласно Ливию, основополагающее изобретение арматуры произошло почти случайно, чтобы высмеять побежденного врага. Важно подчеркнуть, что в этом случае вооружение самнитов использовалось капуанцами, а не самими пленными воинами. В этом отрывке ничто не говорит ни за то, что первые этнические гладиаторы были рабами, ни за то, что они, напротив, были свободными людьми, добровольно дравшимися в вооружении взятому противнику. Но анекдот выражает, конечно, не только презрение. Такая акция делала еще осмысленнее сражение для самих победителей. Вернувшиеся с войны подчеркивали перед согражданами храбрость побежденных. Чем грознее оказались враги на таких представлениях, тем большая слава доставалась победителям. Описание самнитских воинов и предсходящих от них гладиаторов дано также Ливием. Щиты были такие. Верхняя часть, защищающая грудь и плечи, пошире. и верх ровный. Книзу же, чтобы им было легче двигать, щит суживался в виде клина. Грудь у самнитов прикрывал войлочный панцирь, левую голень – по ноже. Шлемы с гребнями должны были сделать рост воинов более внушительным. Очевидно, самой характерной деталью сомнитских воинов был войлочный панцирь, закрывавший грудную клетку. Возможно, это был кусок плотной материи того же типа, что керасы линотораксы эллинистического периода из нескольких слоев полотна. Они, как и самницкие войлочные нагрудники, о которых говорит Титливий, не оставили археологических следов. Зато захоронение самницких воинов дает многочисленные экземпляры бронзовых нагрудников, характерных для этого народа. Кроме сообщения о способе защиты груди, текст Титливия ценен еще некоторыми техническими деталями, логика которых вполне прозрачна. Говоря, что только левая нога защищалась наголенником, Ливий указывает на очень важный факт для истории гладиатуры. Гладиаторы, носившие большой щит, скутум, подобный Сомницкому, действительно имели наголенник, окрия, только на левой ноге. Он логически продолжал щит, который также носился слева, не утяжеляя без необходимости воина, наголенником с правой стороны. Другая техническая подробность связана с клиновидной формой щита, И здесь историк указывает на ее функциональность, замечая, чтобы им было легче двигать. В обоих этих случаях детали, возможно, восходят к наблюдениям над современными титуливию гладиаторами сомнитами Это говорит также о динамической, а не чисто защитной роли щита. И действительно, вопреки широко известной по кино картинке, в античных сражениях щит часто выходил на первый план. Легионеры и гладиаторы пользовались им как для обороны – Так и главным образом для атаки, тесня им противника. Хронологически за сомнитыми следуют гальские гладиаторы. Галли. Они засвидетельствованы в Риме, начиная со 186 года до Рождества Христова. Но весьма вероятно, хотя тексты этого и не подтверждают, что такая арматура испробовалась уже и трусками веком ранее. Об этом свидетельствуют имеющиеся у нас иконографические источники. Гипотеза о том, что гальская арматура создана и трусками. подтверждается тем, что именно труски непосредственно ограничили с галлами долины По и в iv третьем веках до Рождества Христова часто сталкивались с ними. Видимо, труски следовали той же модели, что и капуанцы, создавшие тип гладиатора Сомнита по подобию своих беспокойных соседей. Когда гальская арматура появилась в Риме, римляне сражались с галами уже два столетия. К тому же, в 186 год до Рождества Христова Дата, связанная с триумфом, Одолев Карфаген, Рим после десятилетних сражений, завершившихся лишь в 190 году, покорил инсубров и боев. С этого времени он начинает утверждать свое владычество на севере Италии. В таком контексте появление гальской арматуры на римских играх не случайно. Представ на всеобщее обозрение, кельтский воин был свидетельством, что Рим способен одолеть всякое сопротивление своей экспансии. Нельзя также исключить просто удовольствие вывести на потеху Плебса воинов, долго бывшей главной силой карфагенской армии. Гал мог символически представлять как традиционного этнического врага, так и важную часть войск недавно побежденного карфагенского противника. Каковы бы ни были тут глубинные побуждения, появление второй арматуры показывает эволюцию и диверсификацию гладиатур. В самом деле, Необходимость ввести второй тип гладиатора, несомненно, вызвана желанием большего разнообразия публичных развлечений. Изображений этого типа, протогладиаторов, как и сомнитов, очень мало. Для него характерно применение плоского щита прямоугольной формы и длинного меча. Этот тип вооружения характерен для кельтов, которые одни только и сражались с длинными мечами. Это приводит к появлению боевых позиций, очень редких в иконографии античных сражений. Щит в таком случае вынесен вперед, а меч занесен над головой для нанесения рубящего, а не колючего удара. Таким образом, этнический гладиатор Гал давал публике возможность увидеть еще один покоренный или покоряемый Римом народ. Уже этим фактом иллюстрируется, каким образом в то время завоевания Рима по всем направлениям завершали покорение итальянского полуострова. Кроме того, Новая арматура демонстрировала способ боя, совершенно не похожий на Самницкий. Появление разных типов гладиаторов очень важный шаг в генезисе феномена гладиатуры, как он существовал во времена Спартака. Интерес публики подогревался разнообразием способов боя. Тем самым двигалась конкуренция, а потому Батиат и его коллеги-лонисты непрестанно пытались развить способности своих бойцов. Но почти несомненно также, Хотя достоверен этот факт лишь для императорской эпохи, что существование соперничающих этнических арматур вело и к появлению любителей каждого из них. Тем самым система, подгоняемая все более значительными финансовыми вложениями, быстро развивалась в сторону все большей эффективности и разнообразия. Вероятно, в Риме, приблизительно за 30 лет до восстания Спартака, появилась третья арматура – фракийская. В конце II века до Рождества Христова Римляне в своих восточных походах часто имели дело с наемниками, уроженцами тех мест. Название «фракийский» вероятно восходит к победам римлян над македонскими царями. В то время римляне создали тип бойца, символизировавший эллина в эллинистическом понимании этого слова. Ведь гладиатор-фракиец, вернее два протофракийских типа, появившихся в последние годы республики, столь же напоминает воина македонской фаланги, сколь и восточного воина вообще. Само его оружие, фалса супина или сика, меч с кривым лезвием, создано по образцу македонского копья, применявшегося в войсках Александра и его преемников. Помимо греческого копья сика напоминает и фалькату, характерную для иберийских воинов, с которыми римские легионы сражались от времен Ганнибала до I века до Рождества Христова. У фракийцев, в отличие от галлов и сомнитов, щит был маленький, овальный или прямоугольный, сильно выпуклый. Логично, что такой щит дополнялся парой больших поножей, доходивших до середины бедра. Главная черта силуэта такого гладиатора – именно две поножи, а не один наголенник, как у других. Другая особенность фракийца – его шлем, восходящий к эллинистическим образцам того времени. Одним из них был отический шлем, употреблявшийся с IV по I век до Рождества Христова. известный во многих похожих друг на друга экземплярах и часто изображавшийся на греческих вазах той поры. Для такого шлема характерны подвижные нащечники и боковые закругления, сходящиеся к наноснику, украшенному чеканкой. Вдоль верхней части шлема также идет невысокий шишак. Этот тип защитного вооружения, весьма распространенный в греческом мире ко времени взятия Коринфа 146 год до Рождества Христова, несомненно, символизирует владычество Рима над Восточным Средиземноморьем. Вероятно, в таком шлеме и Спартак начинал свою гладиаторскую карьеру. наряду с галлами и сомнитами фракийцы были старинными противниками римлян в сражениях. Их оружие, как и в других этнических арматурах, напоминало о воинском снаряжении побежденных. Однако, в отличие от сомнитских и гальских гладиаторов, всегда вооруженных совершенно одинаково, у фракийцев оно менялось, возникло два слегка различных типа. Об этом можно судить на основании барельефа из музея римской цивилизации. У одного из бойцов щит маленький квадратный, парма, у другого же круглый. Второй явно отличается от первого не оружием, сика или короткий меч, а именно щитом, круглым и сильно выпуклым. Притом оба бойца носят большие поножи на обеих ногах, соответственно маленьким щитам. Если гладиатор с прямоугольным щитом напоминает африканских воинов, с которыми часто сражались римляне, Тофракийский с круглым щитом очевидно указывает на греков классической эпохи. Гоплита такой фракеец, напоминает вооружением с прямым мечом, похожим на греческий парасоний, и по ножами, напоминающими книмиды, но отличается от воинов классической эпохи меньшим щитом. Собственно, его круглая парма довольно близка к щитам македонских солдат. Этот тип вооружения характерен для флангистов Александра и эллинистических царей. Таким образом, Римляне выставили друг против друга фракийцев разных типов, подобно тому, как сражались друг с другом сомнитые галы. Два варианта гладиаторов фракийцев символически указывают на экспансию Рима, напоминая о победах легионов над наследниками Александра Великого. Важно, впрочем, подчеркнуть, что фракийец – первый тип гладиатора, целиком созданный римлянами без капуанских или этрусских влияний. Этим нововведением римляне показали – что они полностью освоили практику гладиатуры, сделав ее одной из важных черт своей цивилизации.